На узком операционном столе лежал раскинувшийся пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Барменталь тяжело дыша и спеша машинкой, въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппчич опершись ладонями на край стола, блестящими как золотые ободы его очков глазками наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно. Иван Арнольдович, самый важный момент, когда я войду в турецкое седло. Мгновенно умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнёт кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету. Он помолчал, прищурив глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: "А знаете, жалкое его Представьте, я привык к нему. Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злощасного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на чёрную резину. Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Барменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. сильных рустёло под лезвием, кое-где выступила кровь. Оббрив голову тяпнутой мокрым бензиновым комком обтёр её, затем оголённый живот пса растянул и молвил: "А давай, с готов". Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зиной из склянки полила их спиртом. "Можно мне уйти, Филипп Филиппович?" спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса. "Можешь Зина пропала. Барменталь засуетился дальше, лёгкими марлевыми салфеточками он обложил голову шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странная бородатая морда. Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал: "Ну, Господи, благослови!" Нож. Берменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрицу. Затем он облёкся в такие же чёрные перчатки, как и жрец. Спит? спросил Филипп Филиппич. Хорошо спит.